Глава 11. Не включая свет, осторожно крадусь через гостиную, стараясь не создавать лишний шум, но внезапный луч яркого света прямо мне в лицо заставляет надрывно закашляться. Солнечных ванн мне только не хватало. Меня и так сегодня раскрасили, а теперь ещё и подсушат, закрепив результат творчества Рапунцель. прикрываю глаза ладонью, морщусь и останавливаюсь, чтобы не врезаться во что-нибудь в сослепу. Ивильс звучит недовольно. И я улыбаюсь, потому что сразу узнаю эту чекистку в фартуке. Забираю фонарь, а она вытирает мокрые руки о карманы на переднике. И тебе добрый вечер, Степанида Николаевна, обнимаю, пока бабушка ворчит себе под нос. Няню уже отпустила? Да и клинтя к 6:00 вечера ещё домой просился. Как я пришла, так она лыжей навострила. За что ты и платишь только? Подходит к стеклянному столику и включает тусклую лампу. Ромка спит, поднимая взгляд в направлении детской. В сумерках различияю, что дверь плотно прикрыта. Еле уложила, тебя ждал. Укоризненно качает головой. как обычно заставляет почувствовать себя хреновым отцом. И так уже на протяжении 7 лет. Человек старой закалки, поборник морали и свидетель неприложенного учения в СССР секса, нет, она была в шоке, когда единственный внук пошёл по наклонной. В то время, как все нормальные студенты хвастались зачётками и дипломами, я притащил домой младенца Ну а что мне было делать, если его мамка, моя сокурсница и по совместнительству первая любовь, решила, что слишком молода для всего этого детского счастья? Я и бросить ребёнка не мог, и что делать с постоянно милкующим свёртком, не знал. Вся надежда была на бабушку. Она хоть и приняла котёнка, как громко сама обозвала, но на мне жирный крест поставила. А Марина была сегодня уточняю аккуратно и понимаю, что зря начал этот разговор. Бабушка чуть ли не боевую стойку принимает. Было бы у неё ружьё, схватилась бы за него и пустила бы мне пулю в лоб, хотя нет, гораздо ниже. Бабы твоей не было ни сегодня, ни единого раза за все эти дни. Не подбирает выражений. Я к её прямолинейности с детства привык, но сейчас она особенно цепляет. Мысленно Маринку ругаю. Могла бы и заглянуть кромке. Знала ведь, что я в командировке, а он один тут скучает. Она моя невеста, чеканю строго. Без места, огрызается. И я тяжело вздыхаю. Вот как с ней общаться? Родной человек такой невыносимый. Ты и как санитар леса, подбираешь. Так, хватит, осекаю её, зная, как далеко она может зайти в своих метафорах. Не отмоюсь потом. А я и так после краски. А что с фасадом? Бабушка забирает фонарь и опять направляет мне в лицо. Чего красный такой? Давление поднялось. Сквозь хихидный тон пробивается волнение. Идём и смерю. Все болезни молодеют. Нет, отмахиваюсь. Аллергия, говорю почти правду. В конце концов это действительно раздражение кожи на растворитель. А не хрен по Италии им шляться и лягушек жрать. делает свои выводы моя мировая бабуля до сих пор не понимаю как с ней выжил выработал иммунитет от ядовитого сарказма лягушки во Франции устало зеваю а в Италии работа ладно я домой извозчик мне вызови а сам кромки поднимайся руководит по привычке скидывая фартук я ему там рубашку погладила костюмчик приготовила хм напрягаюсь чтобы вспомнить, куда она с сыном его готовит, причём так, будто в космос его запускает. Я что-то пропустил? Моя растерянная реакция не укрывается от зоркого ока. Первый раз в первый класс, закатывает глаза. И в этот момент мне хочется с разгоном вмазаться в стену. Чёрт, точно! 1 сентября завтра, чтоб его. Будильник поставь. Вам надо быть в школе к 8. «Адрест помнишь?» — зыркает на меня, а я подаю ей плащ, помогаю надеть. «Да всё я помню! Просто в датах запутался», — хмуро произношу. «Сын своего ни с кем не перепутай. Пометь его крестиком, что ли, а то после уроков приведёшь домой чужого!» Припечатывает меня финальной издёвкой и тут же скрывается за дверью, не давая мне возможности ответить. Спешу к ромке, не переодеваясь. Осторожно толкнув дверь через зазор, наблюдаю за своим спящим хулиганом, усмехаюсь. На вид настоящий ангел, но я-то знаю, сколько творило внутри. Школу в щепки разнесёт. Бедные учителя не догадываются, какую бомбу им завтра подложат. Папкин сын. Сигнал телефона разрезает умиротворённую тишину. Бью себя по карману, замечаю, как ворочается в постели Ромка и спешно прикрываю дверь. Слетаю по лестнице вниз. «Лев, любимый...» — доносится из динамика ещё до того, как я прикладываю трубку к уху. Но достаточно звонко и громко, чтобы я расслышал. «Ты прилетел уже?» Я дома. Бросаю сухо. Обречённо падаю на диван прямо в гостиной. Бросаю на столик папку с эскизами, которую всё это время не выпускал из рук. «Лев, любимый...» будто это ценное что-то. Наверное, разум решил, что это и есть мой важный контракт, и всю дорогу домой приказывал стеречь, как зенницу ока. Лучше бы за настоящим так следил, а не стекал в штаны рядом с безумной принцессой. Не заедешь? Я приготовила для тебя, скучала жутко, не могу, шепчет Маринка с придыханием. Устрою тебе показ коллекции нижнего белья. О, откровенного. Умело соблазняет. А у меня как назло Рапунцель перед глазами, и её каблук, летящий как шальная пуля, ненормальная. Почему только думаю о ней? Я с Ромкой. А ты могла бы сама приехать навестить его, предъявляю Маринке и слушаю минутное молчание. И вообще, я давно предлагал тебе у нас поселиться. «С сыном бы заодно сблизились, и мне спокойнее было бы в командировках, зная, что он под присмотром». Из динамика доносится слабый кашель, и повисает пауза. «Жить я в твоём доме буду после свадьбы», — сменив тон, игриво щебечет моя будущая жена. «Но так уж и быть, я сейчас соберусь и к тебе приеду», — тянет эротично. Однако её заигрывания меня не трогают. Мысли витают где-то далеко. «Мозги заняты недавними приключениями с бешеной Рапунцель. Ещё и лицо горит. Тоже мне. Герой-любовник. А завтра вставать рано. Снова в школу». «Понимаю, что ищу отговорки, лишь бы не встречаться с невестой, но ничего поделать с собой не могу. Не хочу её сегодня. Я устал. Не надо». Выдыхаю и отодвигаю трубку от уха, ожидая возмущённую тираду Маринки. «Маринки». Не готов я её утешать. Спокойной ночи. Подключаюсь. Откидываю телефон, и он скользит рядом с папкой. Наклоняюсь и, наверное, в миллионный раз пролистываю эскизы. Думаю, на эту коллекцию я бы денег выделил. Не знаю почему, но она хотя бы не шокирует и не пугает меня. Всё больше сомневаюсь, что это дело рук Валевского. Может, один из его дизайнеров постарался. В доме мода ведь целый штат профессионалов. Двигаю ближе лампу, подсвечиваю листы, перебираю их медленнее, всматриваюсь в каждый штрих, матерю себя за нездоровый интерес к тряпкам и собираюсь закрыть папку, как замечаю какие-то надписи на форзаце. Красивым каллиграфическим почерком выведены инициалы А.Т. С завитушками, тенями, выполненными простым карандашом, «Рядом расшифровка. Алёна». «От же, Валевский, брехло!» «Значит, я был прав на броске одного из его дизайнеров. Кого именно, не разобрать, фамилии нет. Или стёрлась. Да и сама папка, потрёпанная на уголках. Владелица явно с ней не расстаётся. А сегодня почему-то пришлось. Моё портфолио...» Голосок Рапунцель проникает в мозг и отравляет его. Ой, мля. Бью себя ладонью по лбу. Спустив руку, пальцами массирую переносицу. Принцесса не врала и не играла, она и правда наивно полагала, что пришла на собеседование. Усиленно папку мне в руки пихала, мерки собиралась брать. А вместо стандартных вопросов её чуть настоление от собеседовали. Жесть. Ошибочка вышла. И хрен теперь Рапунцель по доброй воле ко мне приедет. Думаю, она даже своими эскизами пожертвует, лишь бы не попадаться в мои лапы. Возвращаюсь к папке в поисках зацепок и высматриваю послание в самом низу мелкими круглыми буквами: "Вернуть за вознаграждение, иначе оплачу бабке порчу на вора. У вас 7 дней". Смеюсь в голос, поддавая эмоциям. Сумасшедшая же Нормальный такую глупость не напишет. Неужели думает, что это подействует? На кого рассчитана её угроза? Очередной смешок теряется в нервном кашле. Машинально запоминаю сегодняшнюю дату как точку отсчёта и тут же ругаю себя за идиотизм. Взгляд цепляется за цифры. Номер телефона? Неплохо. Набираю, не задумываясь. Слышу щелчок соединения практически сразу и не знаю, с чего начать, чтобы не спугнуть принцессу и убедить её вернуть контракт взамен на её наброски. Леся, я звонила тебе только что, чтобы предупредить, я телефон отключу и спать пораньше лягу. Тараторит тот самый голос, от которого сказочные птички петь начинают в голове. Не волнуйся, я в общаге всё хорошо. Улыбаюсь. И выдыхаю с облегчением. Голая задница по пути не пострадала. Осталось выяснить, что с контрактом, и забыть сегодняшний вечер как плохой фильм ужасов. Вася довёз в целости и сохранности. Своим уточнением Рапунцель портит мне настроение. Информация о её амбале для меня лишняя. Пора спросить о контракте. Прочищаю горло, и от этого грубого звука на тон конце провода всё затихает. Рапунцель кажется даже дышать прекращает. Послушай, Алёна, ты должна вернуть мне зверюга! тонко вскрикивает она и вдруг обрывает звонок. Кто зверюга? Я? Некоторое время озадаченно смотрю на потухающий дисплей. очнувшись, набираю номер ещё раз. Но абонент уже вне зоны доступа. Последняя нить рвётся. Невозможность связаться с девчонкой убивает меня. Я был так близко. И хоть в случившемся виноват я, всё равно злюсь на неё. Дай только тебя найти, Рапунцель. Загрызу